Глава 64. Язык насилия Они приближались. Алекс слышала их шаги внизу в тронном зале. Уверенный стук дорогих туфель по дорогому полу. Она тоскливо осмотрела рукотворное гнездо на вершине фараса, залитое болезненно голубым сиянием, отражающимся от тысячи тысяч зеркальных кусочков, покрывавших внутреннюю часть купола. Они приближались. Ужасный крик разорвал ночь. Внизу раздалось, как будто шипение пара. Крик перешел в булькающий вой, а затем наступила тишина. Алекс застыла. Пот щекотал лицо. От жара пламени, от подъема, от ужаса. Монахиня стояла, разинув рот. Было непонятно, соблюдает она обет молчания или потеряла дар речи. Они приближались. И выхода не было. «Ну ладно, их было около двадцати. За каждой широкой аркой открывался потрясающий вид на ее погружающуюся в ночь Империю и самое долгое падение в Европе. Шаги достигли лестницы внизу». «О боже!» Алекс добралась до ближайшего проема, осторожно перегнулась через парапет и у нее перевернулось сердце. Внизу разверзлась головокружительная безбрежность сумерек. Склон Фараса уходил вдаль, ниже стена столпа. Ещё дальше – мелькающие огни города и кораблей в заливе, отблески заката, мерцающие на чёрном зеркале гавани. Когда она убегала по снастям от рыбы людей Константина, ей казалось, будто она на большой высоте. Каким же смешным казалось теперь её смертельное падение в ледяную Адриатику. Было лишь одно маленькое утешение. Василий-строитель явно обожал декоративную каменную кладку – Он не жалел средств на фальшивые колонны, фальшивые окна, скульптуры растений, животных, лиц, поэтому теперь повсюду имелись опоры для рук и ног. Сильный холодный ветер подхватывал волосы Алекс и бил ими по ее разгоряченному лицу, развивал ее легкое платье и бил им по ее покрывшимся гусиной кожей ногам. Она слышала голоса на ступенях. «О, Боже!» Она подумала об Аркадии, разлетевшемся на тысячу замерзших осколков. Никто не хочет видеть сомнения. Она устроила жопу на вековых именах, стиснула зубы и перекинула обе ноги через перила. Сползла вниз, цепляясь за парапет, пока холодный камень не впился ей в подмышку. Босые ноги отчаянно барахтались, пока один палец не уткнулся во что-то, торчащее из стены башни. Горгулья. Она никогда раньше не видела смысла в этой уродливой херне, но теперь была чертовски ей благодарна. Неловко поставила ступню на маленькую каменную голову. Места не хватало даже для обеих ступней. Она стиснула зубы еще сильнее и посмотрела вниз, сосредоточившись на пальцах ног. Не дальше. Не вся эта головокружительная, голодная пустота. Ни крошечные здания, ни точки огоньков и не падение. Как долго ты будешь падать? О боже! Она сказала себе, что это не важно. Кого волнует, сломаешь ли ты шею или твое тело разлетится в дребезги? Ничуть не отличается от обычного дела, когда она карабкалась по водосточной трубе какого-нибудь торговца. Она заставила себя отпустить парапет, ладонями скользнуть по лепнине, согнуть колени. Медленно, медленно. Холодный ветер обжигал одно плечо, холодный камень царапал другое. На губах молитва с просьбой просто не потерять равновесие. «О боже!» Сердце колотилось как будто во рту, стучало зажгущими от слез глазами. Она напряглась, пальцами рук дотронулась до горгульи. Бедра впились в ее бурлящий живот. Она сняла одну ногу, затем другую. Короткие каменные рога царапали ей голени, затем колени, затем живот, затем грудь. Руки дрожали, кисти горели от усилий, когда она спускалась, зависнув над пустотой. Каждая мышца болела от напряжения. Она всегда хотела оказаться повыше, но до этого момента и в половину не так сильно. Кончик пальца ноги коснулся камня. Со стоном она доверилась судьбе и отпустила руки. Кажется, с ужасным грохотом она ударилась о выступ и застыла, задыхаясь в неглубокой нише, одной из тех, что окружали маяк, подобно галерее арок наверху. «Где она?» Раздался сверху голос, и Алекс крепче прижалась к камню, не смея даже дышать. «Я спросила тебя, где она?» Внезапно налетел порыв ветра, пытаясь оторвать ее от маяка. Опаленные рукава императорского одеяния хлистали по глазам. Она намертво вцепилась кончиками пальцев в каменные, искусно вырезанные виноградные листья и застыла, не шевелясь. «Ты сестра пламени? Я подарю тебе пламя!» Раздался жуткий виск. Алекс не смогла сдержать вздох ужаса, когда что-то пронеслось мимо нее, ярко пылая, дико размахивая руками и визжа, как кипящий чайник. «Монахиня!» «Это было напрасно!» Голос Плацидии, но такой холодный. Алекс с трудом поверила, что это та самая девушка, которая так бережно расчесывала ее волосы этим утром. «Хватит болтовни!» — голос Зенонис. «Хватит интриг!» Хватит ковырять грязные ногти этой жилистой мегеры. Пора вернуть принадлежащее нам. Тогда нам придется поймать нашу крыску и убить. С новым приступом ужаса Алекс осознала, что Плацидия идет к парапету. Сейчас высунется и посмотрит вниз. Она втянула живот и прижалась к маяку, прячась от голубого сияния сверху, зажмурив глаза. Дрожащими пальцами ног зацепилась за выступ. Кончики пальцев воткнула в резьбу, прижимая подол своего платья, чтобы безжалостный ветер не выдал ее ударами ткани о камень, затаив дыхание, как это сделало бы солнышко, и больше всего на свете мечтая исчезнуть так же. В любой момент она была готова услышать жестокий смех, увидеть пламя сквозь веки, почувствовать жгучую боль и последовать за этой жалкой монахиней вниз, чтобы самое короткое и разочаровывающее правление в истории Трои закончилось падением человека-факела. «Вниз!» – голос Плацидии удалился. «Надо еще раз проверить стронный зал!» Алекс судорожно вздохнула. Ей хотелось всхлипнуть, зарыдать или даже закричать, но она не смела даже пискнуть. Она заставила ноги двигаться, проскользнуть вдоль каменного выступа. Она оторвала липкую от пота спину откладки, повернулась лицом к стене. Одна нога ощутила только пустоту. Пальцы напряглись в поисках выступа следующей ниши. Резкий звук. Хлопанье крыльев, щелканье клювов. Одна рука соскользнула, другая. Она вцепилась в пустоту, потеряла равновесие, судорожно вздохнула. Камень ударил ее по лицу, наполнив глаза звездами. Она вцепилась в него сломанными ногтями, дрожащими пальцами. Соль во рту. Голова кружилась. Ее ноги оказались на следующем выступе, заваленные обломками веток, склиски от помета и разбитых яиц. Какие-то птицы, гнездящиеся на высоте. Она пыталась дышать, несмотря на головокружение и пульсирующую боль в челюсти. Рядом с нишей стояла колонна. Она проковыляла к ней и обхватила ногами, цепляясь за резные листья. Попыталась спуститься, но тут же начала скользить. Трясясь, содрогаясь, швы трещали, прозрачная ткань рвалась. Она зажмурила глаза, рыча сквозь стиснутые зубы, когда грубый камень натирал кожу. Ее ноги наткнулись на что-то, и она поняла, что куда-то уперлась – Выступ у основания колонны. Рядом большое окно. Одно из окон тронного зала, сквозь которое в сумерки проникал приветливый свет. Даже когда Алекс провела несколько ужасных ночей под дождем на улице, мысль о том, чтобы оказаться в помещении, не привлекала так сильно. Она прошаркала ободранными ногами к окну, вцепилась в раму кровоточащими пальцами, заглянула в комнату и снова замерла. «Вот они». Плацидия присела на корточки. Ее длинные руки и ноги казались длиннее, чем когда-либо. Вокруг глаз темные круги, губы посинели, а украшения блестят инием. Зенонис рядом с ней, с потеками крови от пореза, нанесенного бокала Малекс, Глаза широко раскрыты и безумны. Обгоревшее платье и блестящие волосы шевелятся, словно от горячего сквозняка. Двое из пропавших членов Ковена Евдоксии все это время были прямо рядом с ней. Алекс тихо выругалась про себя. «Красивые люди, присматривающие за таким куском дерьма, как она. Она забыла последний урок кошелки. Никогда не доверяй богатым. Они еще коварнее бедных». «Как она сбежала!» Зинони сткнула что-то туфлей. Кучу пузырящегося жира и почерневшие доспехи, которые, должно быть, когда-то были стражником. «Крысы умные, маленькие создания!» сказала Плацидия, и каждое слово сопровождалось легким облачком холодного пара. «Когда дело доходит до поиска убежищ, передай остальным, нам придется пойти по жесткому пути, прочесать дворец, убить всех, кто может быть ей предан». Зенония схихикнула. «Люблю по жесткому». Ее сияющие глаза метнулись к окну, и Алекс прижалась к камню, зажмурившись. Затем она резко открыла глаза. «Герцог Михаэль, она должна его предупредить». И может быть, только может быть, вместе они смогут выбраться отсюда живыми. Она вцепилась в стену своего дворца, когда очередной холодный порыв обдал ее голую задницу. Еще и морось в воздухе. О боже, какая девушка не боится дождя в день свадьбы. Хотя большинству невест не приходится спускаться с гигантского маяка после того, как жениха разнесло на тысячу кусочков. Якоб никогда не был искусен в словах, но в языке насилия он был поэтом. Он был пропитанным с младенчества, красноречиво говорил на нем еще до того, как научился ходить, и как бы ни старался выучить другие, насилие оставалось языком, на котором он думал. Он знал каждый его диалект от драки в таверне до битвы огромных армий. Он понимал каждую его тонкость и идиому. Это был его родной язык. Поэтому, когда он услышал этот шепот на улицах Трои, он понял его значение. Дикость в глазах гуляк, пронзительность в их криках, когда они сквозь морось указывали на пламя святой Натальи, все еще пылающее зловещим синим светом. Справедливо было бы сказать, что эльфов никто не любит, но для большей части Европы они представляли собой призрачную угрозу. «Ешь свой обед, иначе эльфы сожрут тебя!» Здесь, в где их нечеловеческая дикость кипела на краю изведанной территории, еще на памяти живущих, ненависти, и ужас были иного порядка. «Держи меч всегда острым, а глаза на страже, чтобы эльфы не сожрали твою семью, как сожрали твоего деда». Перед подъемником собралась мокрая толпа, сдерживаемая двойной линией дворцовой стражи. «Все хорошо!» – кричал их капитан, хотя его обнаженный меч вряд ли кого-то успокаивал. «Эльфы не придут!» «Во всяком случае, не больше одного!» пробормотала Вигга, продираясь сквозь разъяренную толпу. «Я брат Диас!» — крикнул монах, обходя ее ничуть не смущенной обнаженной сталью. «Посланник ее святейшества Папы! И я обеспокоен безопасностью императрицы!» «Кто этот наглый ублюдок и что он сделал с братом Диасом?» пробормотала Баптиста уголком рта. «Я знаю, кто ты!» — взгляд капитана дрогнул. «Но тут нечего! Тогда почему синее пламя?» – спросил Диас, и толпа гневно загудела в знак согласия. Якоб проскользнул мимо него и жестом подозвал капитана, как один профессионал другого. «Никто не хочет добавлять тебе проблем, но у всех нас есть начальники, перед которыми нужно отчитываться». «Мы пройдем», – сказала Баптиста, сверкнув золотыми зубами. «Все хорошо, поэтому мы поможем все уладить». Капитан оглядел собравшуюся толпу, затем взглянул на своих людей. Один пожал плечами, другой кивнул «Хорошо». Он вложил меч в ножны и направился к подъемнику. «Мы пойдем вместе». Якоб свободно говорил на языке насилия. У него были подозрения, но когда солдаты тщательно закрыли парапет за собой, капитан резко дернул за рычаг. Механизмы грохота ожили, и город исчез под ними. Увиденные им намеки не оставили места для сомнений. Как один стражник перенес весь вес на переднюю ногу, слегка согнувшись, словно натянутый лук. Как другой положил руку на перевязь, нервно постукивая большим пальцем. Тук-тук-тук. Как третий наблюдал за Баптиста и стоя слишком близко. Жилка билась на виске. «Рад, что вы с нами!» — скалился брат Диас, глядя на стражника рядом с собой. Во многих вопросах монах проявил себя на удивление разумно. Но на языке насилия он был просто неграмотным. Якоб не мог точно сказать, сколько стражников вокруг него, не обернувшись, что могло бы его выдать и, безусловно, свело бы шею. Поэтому он смотрел перед собой, глубоко вдохнул и выдохнул. Странно, только в такое время он чувствовал себя по-настоящему спокойно. Иногда предвидеть грядущий тяжкий груз, а иногда чудесное утешение. «Ваша дворцовая стража должно быть экипирована лучше всех в Европе», — сказал он. Капитан Искосов взглянул на него. «Каждый платит за свои доспехи, если ему выпала честь служить». «Древки ваших копий из Акации?» — с восхищением спросил Якоб. «Должно быть привезены из самой Африки». «Лучшие», — сказала Вигга, многозначительно приподняв бровь, глядя на копья четырех стражников, столпившихся вокруг нее. Она могла не понять сути почти на любом языке. Но когда дело доходило до языка насилия, она была среди лучших. «Какой великолепный парамерий!» Левая рука капитана сжимала меч. Ему пришлось разжать ладонь, чтобы показать золоченую рукоять. «А я всегда предпочитал прямые клинки». Якоб небрежно положил правую руку на кинжал, да так там и оставил, обхватив большим пальцем рукоять. «Я вырос с ними». Но я видел, как эти твои сабли делают смертельную работу, особенно в седле. Императрица не скупится на снаряжение своей элиты. Да, брат Диас? Пожалуй, нет. Монах нахмурился. Ты вдруг стал очень разговорчивым. Я среди людей, говорящих на моем языке. Якоб хлопнул ладонью по мокрому, покрытому бисером наплечнику, стоявшего рядом человека. Этого сержанта со шрамом на лице он счел самой ничтожной угрозой. «Но я провел много битв. Много. И есть одна вещь, которой у тебя нет. Та, которая может все решить». «Что же это?» — прорычал капитан. «Невидимый эльф». Повисла пауза. Капитан неуверенно усмехнулся. Двое его людей усмехнулись. Якоб же оставался невозмутимым, крепче сжимая плечо сержанта. Вскоре, когда Троя исчезла в мельтяжащем дожде, хихиканье затихло. «Нет», — сказал Якоб. «Правда». Они были хорошими солдатами, но когда дошло до языка насилия, их словарный запас оказался ограничен. Их учили обычным боевым приемам, а не уличные драки на подъемнике. Их выучка подсказывала им пустить в ход копья или обнажить мечи. Плохой выбор для ближнего боя. Якоб всегда чувствовал себя одинаково комфортно и в кабацкой ножевой драке, и в атаке тяжелой кавалерии. Когда рука капитана дернулась к мячу, Якоб уже поднимал сапог. Даже опираясь на плечо сержанта, он не мог поднять ногу так высоко, как хотелось бы, но задел капитана по бедрам и заставил отступить. Этого оказалось достаточно, чтобы он споткнулся обо что-то несуществующее, перелетел через перила и с пронзительным криком исчез из виду. Во многих языках пауза может быть неловкой. В языке драки нужно как можно быстрее излагать каждую мысль, надеясь, что противник не успеет ответить. Якоб уже вырвал кинжал, чтобы врезать сержанту рукоятью по зубам. Пока тот падал, кашляя, Якоб ударил в другую сторону. Справа от него острие развернулось, целясь ему в глаз, но стражник лишь царапнул сбоку. Потом его же оружие выдрало ему кусок лица». Он отклонился назад, окровавленные пальцы сжимали рану, другая рука нащупывала меч. Якоб прижал врага полувытянутым клинком, наступил ему на ногу, затем боднул в окровавленное лицо и, наконец, толкнул скользким нагрудником на одного из товарищей и с помощью вовремя подоспевшей невидимой ноги отправил обоих в кувырок через перила. Брат Диас неуверенно топтался на месте, сцепившись с охранником, которого он так рад был видеть. Баптиста рычала, нанося удары своему, держа по кинжалу в каждой руке. Другой смотрел на нее, отчаянно пытаясь вытащить меч. Солнышко на мгновение мелькнуло в поле зрения, тяжело дыша, повиснув на его руке. Якоб шагнул вперед, ударил мужчину локтем в горло и повалил, вцепившись ему в шею. Трое стражников лежали изуродованными у ног Вигги. Она схватила за запястье четвертого, когда он пытался замахнуться на нее булавой. Другой рукой схватила его шлем и швырнула его в стену, проносившуюся мимо. Металл заскрипел, посыпались искры. Мужчина заорал, и на каменной кладке осталась широкая кровавая полоса. Последний стражник стоял у перил, одной рукой обхватив шею брата Диаса и приставив кинжал к его горлу. «Назад!» — рявкнул он, брызгая слюной. «Назад, дьяволы! Или я его убью!» «Не прорычал прорычала Вигга, отпуская труп. Голова превратилась в бесформенную массу блестящего мяса и искореженного металла. Татуированная рука была забрызгана кровью до плеча. «Погоди минутку!» – Якоб заставил себя разжать ноющие пальцы и показать ладони. «Давай ничего не будем делать поспешно!» Солнышко появилось из ниоткуда, обнимая охранника за предплечье и вонзив зубы в открытую часть руки. С потрясенным криком он уронил кинжал, и брат Диас вырвался. Когда его взгляд сфокусировался, он увидел Виггу, которая обеими руками схватила стражника за нагрудник и перегнула через перила. «Вигга!» — брат Диас схватил ее за локоть. «Подожди!» Она оскалилась, подталкивая мужчину ко все более долгому обрыву, пока он безнадежно возился с ее татуированными запястьями, суча ногами под столом. Зачем? Приказываю не трогать его! взвизгнул брат Диас. Что происходит? Императрица Алексия в опасности? Мужчина сердито посмотрел на солнышко, на брата Диаса, на якоба, который разминал пульсирующие от боли костяшки пальцев. Вы ничего не сможете сделать! «Ваша самозванка не осквернит змеиный трон за...» «Ой, да иди ты нахер!» — проворчала Вигга, перекидывая его через перила. Он издал тихий недоверчивый вопль и, размахивая руками, скрылся из виду. Брат Диас посмотрел ему вслед. «Я же сказал не трогать его!» «Черт!» — Вигга почесала голову. «Точно! Должно быть, забыла!» Наверху подъемника было еще несколько охранников, но солнышко не тратило на них время. Алекс нуждалась в ней. Она затаила дыхание и метнулась между остриями их поднятых копий, когда они с ревом бросали вызов. Проскочила с мощенной дорожки и проломилась сквозь аккуратно высаженные кусты висячих садов ко дворцу. Никого не удивило, что проблемы не закончились у подъемника». Со всех сторон доносились звуки насилия. Фигуры со слепительными факелами топотали за деревьями. Солнышко в свое время помогло организовать два переворота, и ни один из них не принес ей никакого удовольствия. Тогда все было очень похоже. Она подавила отрыжку, поморщилась, проглотила кислоту. Папское связывание начало тянуть ее обратно в святой город. Еще одна проблема, мешающая задерживать дыхание посреди дворцового переворота. Но Алекс нуждалась в ней. Она прошла мимо двух солдат, катавшихся по мокрой траве, борясь за кинжал. Она могла бы переломить ход событий, но в какую сторону? Кто был прав, кто был неправ? И кто она такая, враг Божий, чтобы принимать такие решения? Поэтому она виновато обошла их, пока они сражались насмерть, беззвучно пробормотав «Извините!», спряталась за стволом дерева ровно настолько, чтобы сделать еще один вдох и задержать дыхание, а затем поспешила дальше. «Двери дворца были открыты. Наверное, это скверный знак. Неохраняемые. Это точно еще хуже». Солнышко тихонько шло по коридору, а за ней следили темные портреты мрачных императоров и императриц. На ковре виднелось большое пятно крови, частично впитавшееся. Широкая струя растекалась по стене. Затем размазанные красные следы вели дальше по мрамору. Честно говоря, все выглядело ужасно, и никому не захотелось бы сейчас быть здесь. Но Алекс нуждалась в ней. Она нашла нужную панель, защёлки по бокам, распахнула их и скользнула в темноту одного из тайных туннелей, где снова смогла вздохнуть, ещё раз с горечью отрыгнуть и вытереть холодный пот с лба. Затем она прокралась к ближайшей лестнице и начала подниматься. Алекс проскользнула лицом вперед через окно герцога Михаэля, споткнулась о его стол, расшвыривая вещи по полу и, наконец, рыдающей куклой растянулась на ковре. Легкие горели, ноги были покрыты засохшим птичьим пометом, каждый мускул дрожал от усилий, приложенных, чтобы удержаться на скользком от дождя фасаде ее собственного дворца. Брачное платье было изорвано, а и прилипло. Каждая косточка на ее костлявом теле была ободрана каменной кладкой – а там, где кожа не была разорвана, она промерзла и покрылась липкой гусиной кожей. Ей бы очень хотелось лежать здесь и плакать, но она все еще была в смертельной опасности, как и герцог Михаэль. Она поднялась на ноги, и сцарапанные колени дрожали, ухватившись одной испачканной кровью рукой за край стола, а другой рассеянно собирая вещи, которые ненароком сбила перо огарок старой свечи, исписанный лист пергамента. Из канцелярии главы земной курии его светлости герцогу Михаэлю Никейскому в праздник святого Иеронима, пятого дня месяца терпения. Мои глаза и уши на Балканах сообщают мне, что наши планы принесли плоды, превзошедшие все ожидания. Герцог Савва присоединился к своим братьям Марциану и Константину в аду, а дьяволы уже везут принцессу Алексию в Трою. Поначалу это казалось осложнением, но я начинаю видеть в этом руку Божью, ибо мне приходит в голову мысль, что предложение королевского брака может поставить герцога Аркадия в уязвимое положение. В положение, в котором ученицы Евдоксии, заранее тщательно подготовленные, могли бы устранить его с доски. Возможно, Алексию все-таки придется короновать, но если так, пусть это будет самое короткое правление, которого потребует целесообразность. В интересах земной курии и ее святейшества, и, конечно же, ради всего человечества, чтобы вы были возведены на змеиный трон, дабы раскол между блудной церковью Востока и ее матерью на Западе был исцелен, и чтобы вы возглавили объединенные силы Европы в новом крестовом походе против надвигающегося бедствия эльфов. Я знаю, что вы – человек, обладающий значительным запасом тринадцатой добродетели, и не отступите от того, что должно быть сделано. Молюсь о вашем успехе. «Само собой, будет лучше, если вы уничтожите это письмо. Жишка!» Какое-то время Алекс даже не дышала. Просто смотрела на бумагу, пока ужас ледяной водой лился к израненным кончикам ее пальцев. Герцог Михаэль был в деле, ублюдок, изменник. Человек, который и так, по сути, получал больше всех, родной дядя, замышлявший «убить ее!» «Ну, он, конечно, не был ее дядей, но он-то этого не знал, лживый кусок дерьма!» Она смяла письмо в дрожащем кулаке, испачкав его кровью из-под сломанных ногтей. И кардинал, мать ее Жишка, была в деле вместе с ним. Она знала, что эта женщина-змея. «Алекс! Слава богу!» Она резко повернулась к двери. Он был там. «Надо доставить тебя в безопасное место!» Герцог Михаэль протянул руку. Он выглядел таким серьезным, таким честным, таким обеспокоенным за нее, что она чуть не потянулась к нему. «Большая часть дворцовой стражи все еще верна, я уверен!» Он сделал шаг к ней, и она невольно отпрянула. «Но мы не знаем...» Он заметил письмо в ее руке. «Кому мы можем...» Его взгляд метнулся от скомканной бумаги к ее лицу. «Доверять!» Он посмотрел ей в глаза, а она посмотрела в ответ. «Слишком поздно скрывать свой шок. Слишком поздно скрывать отражение прочитанных строк в глазах». В одно мгновение она поняла. «Он знает, что она знает». «Ох...» Он испустил многострадальный вздох и захлопнул дверь с громким «бам». «Только не говори мне, что тебя кто-то научил читать». Тот же нос, тот же рот, те же глаза... Но вдруг на его лице не осталось и следа доброты, и никакого следа вины, вообще никаких сильных чувств, просто человек, неожиданно получивший неприятное рутинное задание. «Надо было это предвидеть», — прошептала она. «Я должна была догадаться». «О, ты слишком многого от себя хочешь». Герцог Михаэль подошел к сундуку, на котором стояли кувшины и бокалы, налил себе вина. «В конце концов, ты долбаная идиотка». Это семейная черта. Обе мои сестры были дурами. Евдоксия — увечная извращенка, одержимая балаганными фокусами. Ирина — самодовольная благодетельница, не смеющая марать руки. И не заставляя начинать про моих племянников. Тоска, алчность, тщеславие и лень. Змеиный трон всегда должен был быть моим. Он сделал глоток, затем хмыкнул, словно вкус стал лучше. «Я тоже родился в императорское опочивальне, не забывай. Михаэль Пирогенет. Звучит красиво, не правда ли?» «Тогда зачем меня искать?» – прошептала Алекс. «Зачем вообще меня сюда тащить? Мне нужна была приманка. Только это. Я надеялся, что ты и твои дьяволы отвлечете сыновей Евдоксии на достаточное время, чтобы я успел обосноваться в городе». «Вот так они и раздобыли папскую буллу», — пробормотала Алекс. «Ты им ее дал!» «Я заранее распространил несколько копий. Ты бы обосрала мне все планы, если бы никто о тебе не узнал». Он задумчиво ополоснул рот еще одним глотком вина и сглотнул. «Неловко вышло, когда морцан так быстро нас нашел, заметь. Я должен был быть уже далеко, когда он тебя выследит». Чуть не подвернув лодыжку, упав с лошади или что-то в этом роде. Он сделал грустное лицо. «Я так не могу. Продолжай путь без меня, Алекс». И он усмехнулся, покачав головой, словно продемонстрировал верх театрального искусства. «Но в целом все прошло довольно неплохо, не так ли? Я и мечтать не смел, что ты убьешь троих из четверых. Умница!» Он поднял стакан и опрокинул его, тряхнув головой. А потом, по счастливой случайности, ты все-таки добралась до трои и стала идеальной приманкой для моего последнего и самого опасного соперника. Я был уверен, что мне придется вести еще одну кровавую гражданскую войну с Аркадием». И он швырнул бокал обратно на сундук, где тот загремел на подставке. «Не могу передать, сколько сил ты мне сэкономила». «Рада была услужить нахрен», — прорычала Алекс. Улыбка Михаила померкла. «Ну и неужели ты хоть на мгновение подумала, будто мы можем позволить какому-то мусору из сточных канав святого города восседать на змеином троне? Воровка и нищенка станет матерью династии? Кусок дерьма в роли императрицы Трой?» Он выхватил меч. «Точно! Точно нет!» Он шагнул к Алексе, она отпрянула, хотя ей и некуда было бежать, кроме как на стол. Она пошарила по столешнице в поисках какого-нибудь оружия, но ее цепкие пальцы нащупали только перо, которое она только что туда положила. «Прости!» — герцог Михаэль сделал шаг к ней. Когда дело доходит до драки, он поднял клинок. «Перо на самом деле не сильнее меча!» Раздался глухой стук, и он споткнулся. Резко развернулся, бешено рубя воздух. Алекс внезапно и с огромной радостью увидела солнышко, пригнувшуюся под клинком. Он просвистел над ее головой, а затем она снова исчезла. Герцог Михаэль зарычал, принял боевую стойку и обвел взглядом комнату. «Ты нахер!» Ой Он согнулся, выпучив глаза. Алекс очень хотелось, чтобы он получил удар по яйцам-ботинкам, видимо или нет, Но острие его меча все еще было опасно направлено на нее, и мгновение спустя она почувствовала хватку на запястье. Поэтому она использовала единственное оружие. Бросила в него пером, вылетела в коридор и наблюдала, как оно бешено трепещет в воздухе, пока дверь захлопывается. Появилось солнышко, повернула ключ в замке и отшвырнула в сторону. «Ты вернулась за мной?» – прошептала Алекс. «Конечно вернулась. Я тебя не заслуживаю. Конечно нет» сказала солнышко и потащила Алекс по коридору.